Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют. Михаил Булгаков. Собачье сердце. Глава первая. Глент на меня, я погибаю. В югу в подворот не ревет н е отходную, я вою с нею. Пропал я, пропал, н е г о д я й в грязном толпаке, повар, столовой нормального питания служащих Центрального совета Народного хозяйства п л е с н у л кипятком. И обварил мне левый бок. Какая гадина, еще пролетарий. в с п о д и боже мой, как больно! до костей п р о е л а кипяточком. я теперь вою, вою, вою, да разве воем помоешь? ж Чем я ему помешал, чем? Неужели же я о б о ж е р у совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь! Выгляньте, когда-нибудь на его рожу, ведь он поперек себя шире. Вор с медной морды, ах, люди, люди! В полдень. Угостил меня колпак, кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре, приблизительно по полудню, судя по тому, как луком пахнет из пожарной при чистинской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно, но это последнее дело вроде грибов. Знакомые псы из При чистинки, впрочем, рассказывали, будто бы на не глином в ресторане бар жрут дежурные блюда. Грибы, соус пикан по три рубля семьдесят пять копеек порция. Это дело на любитель. Все равно что колош лезать. Бок болит стерпимо. И даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо. Завтра п о й д е т с язвы. И с п р а ш и в а е т с я чем я их буду лечить. Летом можно смотаться в сокольники, там есть. Особенная очень хорошая трава, и кроме того нажрёшься бесплатно колбасных головок. Бумаги жирный набрасают граждане н а л и ж и ш ь с я Если бы не г р ы м з а какая-то, что поет на кругу п р и л у д е милая Аида, так что и с е р д ц е п о д ы т был бы отлично. А теперь куда ж пойдёшь? Не били вас сапогом, били кирпичом по ребрам получали, куша на достаточно. Все испытал судьбою своейю м е р ю с ь Если плачу сейчас, то только от физической боли и от голода, потому что дух мой еще не угас ж и в у ч собачий дух. Но вот тело мое, изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное, что как врезал он кипяточком под ш и р с т ь п р о е л и защит стал бить для левого бока. Нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление легких. А получив его, я г р а ж д а н е п о д о х н у с голодом. С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей. А кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит л е г к о е поползунь на животе, ослабею и любой спец пришибет меня палкой насмерть. Дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу. Дворники из всех п р о л е т а р и е в самая гнусная мразь. Человечья чистки самая низшая категория. Повар попадается разный, например покойный влас с п е р е ч и с т е н к и с к о л ь к и м он жизнь спас, потому что самое главное во время болезни перехватить кус, и вот бывало говорят старые псы махнет влас кость, а на ней с о с ь м у ш к у мясо. Царством н е б е с н о е за то, что был настоящая личность, барский повар, графов толстых, они из совета нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании уму собачью мне постижимо? Ведь они же мерзавцы и з в о н ю ч и й с о л о н и н ы щ и в а р я т А тебе дня г и ничего и не знают, б е г у ю т ж р у т лакают. и а я машинисточка, получает по девятому разряду четыре с половиной червонца. Ну, правда, любовники ф и л ь д е п е р с о в ы е ч л о ч к и подарят, да ведь сколько за этот ф и л ь д е п е р с ей издевательств надо вынести? Прибежит машинисточка. Ведь за четыре с половиной червонца в бар не пойдешь, ей и на кинематограф не хватает. а Кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. Дрожит морщится лопает. Подумать только сорок копеек из двух блюд, а они оба эти блюда и пять алтынного не стоят, потому что остальные двадцать пять копеек за в е д у ю щ и й хозяйством уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка п р а в о у о легкого не в порядке, и женская болезнь. На службе с н е е в ы ч л и тухлятиной в столовке накормили. Вон она, вон она! Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней, вроде моей, а штаны она носит холодные. Так, кружевная видимость. р в а н ь для л ю б о в н и к а На д е н ь к а она фланелевые попробуй. Он изорёт, да что-то неизящно. Надоел мне моя матриона, на мучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое в р е м е ч к о а теперь председатель, и сколько не накраду все, а все на женское тело, на раковые шейки, на браудерсо, потому что наголодал с в молодости. Достаточно будет с меня, а за гробной жизни не существует. Жаль мне ее, жаль. А самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю. О нет. А потому что действительно мы в неравных условиях. Едь хоть домой, тепло. Ну, а мне, а мне куда пойду? Битый, обваренный, оплеванный, куда я пойду? к у т ь к у т ь к у т ь шарик, а шарик, че ут скулиш, ь бедняжка, а? кто тебя обидел? Ух. Ведьм сухая метель з а г р е м е л а воротами, и по мелом съездила п о у х у барышня. Юбчанка взбила до колен, обнажила кремовые челочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного б е л ь и ш к а Задушила слова и замела пса. Пуш мы, какая погода! И живот болит. Это солонина, это солонина. И когда же это все кончится? Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась за в о р о т а и на улицу ее начал ивертеть, рвать, раскидывать. Потом завинтила снежным ь винтом, и она пропала. А пес остался в подворотне. И страдая от изуродованного бока, прижался к холодной массивной стене. Задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырыши, вылезли из глаз и тут же засохли. Испорченный бок торчал с валявшимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна отвара. Да чего б е с с м ы с л е н н о т у п ы е ж е с т о к и повара! Шарик, она н а з в а л а его. Какой он, черт, шарик! Шарик, это значит, круглый, упитанный, глупый, овсянку жует. Сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый, рваный шлейк поджары. Бездомный п е с Впрочем, спасибо ей на добром слове. Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже вернее всего господин. Ближе, яснее, господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Здор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, в о р т н и не такие об этом и говорить нечего, но все же и з д а л ь можно спутать. А вот по глазам тут уж ни вблизи, ни и з д а л и н е спутаешь. О, глаза значительная вещь. Вроде барометра. Всё видно. У кого в е л и к а я с у ш ь в душе, кто ни за что ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего халуя именно и приятно б ы в а е т тяпнуть за лодыжку. Боишься получай, раз боишься, значит стоишь. <связывается> Господин у в е р е н н о перещёк в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. А, да, да. этого все видно. Этот тухлый с а л а н и н ы лопать не станет. А если где-нибудь ее и подадут, поднимет такой скандал в газеты напишет. Меня, Филипп Филиппич, обкормили. Вот он все ближе, ближе. Этот ест а б и л ь н о и не ворует. Этот не станет пинать ногой. Ну и сам никого не боится. А не боится, потому что вечно сыт. Он умственный о т р у д а господин, с культурной остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей. Но запах пометели от него летит скверный, больницей и сигарой. Какого жешу? спрашивает. с н о с и л его в кооператив центрохода. Вот он рядом. Чего ищет? Что он мог покупать в дрянном магазинишке разве ему малоохотного ряда? Что такое колбасу, господин? Если бы вы видели, из ч е г о это колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте мне. Пас собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар. В юг з а х л о п а л а из ружья над головой взметнуло громадные буквы полотняного плаката: возможно ли о м о л о ж е н и е Это реально возможно. Запах омолодил меня, поднял с б е р ю х о ж г у ч и м и волами н стеснил двое суток пустующий желудок. Запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю, в правом кармане шубу у него колбаса. Он надо мной, о мой властитель. Глянь на меня, я умираю. Рабская наш а душа п о д л я д о л я п е с полз как з м е я на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Ну ведь вы ни за что не дадите, о, знаю я очень хорошо богатых людей. А в сущности зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде кроме такой травы не получится, как у м ы с е л ь п р о м е р Вы сегодня завтракали? Вы велична мирового значения благодаря мужским половым железам. Что же д е л а е т ь в белом свете? видно помирать-то еще рано, а отчаяние и подлинно грех. Руки ему лезать больше ничего не остается. з а г а д о ч н ы й господин наклонился к к а псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тот час овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой особенная краковская. И псу этот кусок, о бескорыстная личность! п у с в и с т а л господин и добавил строжайшим голосом: "Бери, шарик, шарик, опять шарик, окрестили. Вы называйте как хотите за такой исключительный ваш поступок". Пес мгновенно оборвал кожуру.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 И неожиданно провел рукой в перчатке и н т и м н о и ласково по шарикову животу. Ага, многозначительно молвил он, а шейника нету. Ну вот и прекрасно, тебе т о м н е и надо. Ступай за мной. Он пощелкал пальцами. з а м и и д т е да на край света пинайте меня вашими фетровыми ботиками, в р ы л о я слово не вымолвлю. во всей причистинке сияли фонари. Бог болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный однойю мыслью, как бы не утратить в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз, семь на протяжении причистинки до Обуховой переулка он ее выразил, поцеловал в ботик, у мертвого переулка расчищая дорогу диким воем, так напугал какую-то даму, что она села на тумбу. Раза два п о д в ы л чтобы поддержать жалость к себе. Какой-то сволочной под сибирского деланный кот бродяга вынырнул из з а в о д о с т о ч н о й трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Пёс Шарик Свету не взвидел, при мысли, что богатый чудак, подбирающий раненых псов подворотничего доброго и этого вора прихватит с собой и придется делиться мой сельпромовским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, взадрался п о трубе до второго этажа. Рал вон! Не н а п о с е ш ь с я мы сельпрома на всякую рвань ш л я ю щ у ю с я по п р и и ч н с т и Господин оценил преданность и у самой пожарной команды у окошка, из которого слышалось приятное ворчание Волторны, наградил пса вторым куском. Поменьше, золотников на пять. Эй, чудак, это он меня подманивает. Не беспокойтесь, я и сам никуда не уйду, за вами буду двигаться куда не прикажете. Сюда, Обухов, сделайте о д о л ж е н и е Очень хорошо известен нам этот переулок. Сюда, с у д о в о о О нет, позвольте, нет. т о у швейцар, а уж хуже этого ничего нет на свете. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. г а ж и котов, живодер в пазументе. Да не бойся ты. Иди. з д р а в и я желаю, Филипп Филиппович. Здравствуйте, Федор. Вот эта личность, боже мой, на кого же ты нанесла меня собачья моя доля? Что это за такое лицо, которое может псов с улицы, мимо ш в е й ц а р а в водить в дом ж и л и щ н г о т о в а р и щ е с т в а Посмотрите, этот подлец не звук, не движение. Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под окошем с золотыми г о а н а м и Словом, так полагается. Уважает господа до да чего уважает. Нос. Ну А я с ним и за ним. Что т р о н у л Выкуси. в о т б ы т я п н у т ь за пролетарскую м а з о л и с т у ю ногу за все издевательства вашего брата. Щетка, сколько раз ты морду уродовал мне, а? Иди, иди. Понимаем, понимаем. Не изволь тебе беспокоиться, куда вы туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный. Мой бог! С лестницы вниз. Писи мне, Федор, не было? Снизу на лестницу почтительно. Никак нет, Филипп ф и л и п п и ч Интимно вполголоса в догонку. А в третью квартиру жил товарищи й вселили. Важный пес и благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила в ужасе, спросил: "Ну?" Глаза его округлились, и у с ы в стали дыбом. Швейцар снизу задрал голову, приложил ладошку к губам и подтвердил: «Точно так, целых четыре штуки». Боже мой, воображаю, что теперь будет в квартире? Ну и что же, они так ч е ч о с а Федор Павлович за ширами м поехали. Из кирпичом перегородки будут ставить. ч е р т з н а е и т что такое? Во все квартиры Филипп Филиппич будут в с е л я т ь кроме вашей. Сейчас собрание было, постановление вынесли, новое товарищество, а прежних в шею. Что делается? Ий-йй. Идус, п о с п е ш а ю Бог извольте видите, дает себя знать. р а з р е ш и т е или з н у т ь с а п о ж о к Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке п о в е л о тепло м от труб. Еще раз повернули, и вот билетаж.